Глава десятая. В осаде. Солнце окрашивало небо в невероятный оранжевый цвет, слегка смазанный облачностью. Улицы поселка, прячущиеся за узкой полосой тумана, поднимавшегося от прохладной и влажной земли, казались едва ли не сказочными. «Красота!» — протянул Борисов. «Не часто такое увидишь. Надо пользоваться моментом», — ответил я и включил зажигание. «Пока еще не все уничтожено человеком». Капитан хмыкнул. «А ты не из зелёных?» Я отрицательно покачал головой. «Как же тогда?» «Я за рациональность?» «Верно», — ответил Борисов через секунду раздумий. «Наш транспорт тому подтверждение». Догадывался, что он отличается от остальных. «Водоруд?» «Да, заправки не требует Вот в чём его прелесть. Вбирает влагу на ходу, а на крайний случай можно влить практически любую воду. Фильтры доведут её до идеальной чистоты». «Я любил разговоры на умные темы, но сегодня их было уже слишком много. Надо было завязывать, иначе информации окажется слишком много». Капитан потыкал пальцем в навигатор. До фермы чуть больше ста километров. «Почти рядом», — заметил он. «За сколько доедем?» «Посмотрим», — сказал я, выезжая на дорогу. «Надо как можно быстрее». Борисов утвердительно кивнул, и я плавно нажал на педаль газа. Двигатель заурчал, коробка плавно переключала передачи, Подняв скорость до 160, я насчитал всего 7 переключений. Поездка капитана явно радовала. «До восьмой дойдём?» – спросил он. Вместо ответа я утопил педаль газа в пол и поднял скорость до 220, когда услышал, как обороты двигателя снова упали. Вторая полоса была абсолютно пустой. Мы пролетали прямые участки дороги и небольшие деревни почти моментально. «Какой на ней рекорд скорости?» Поинтересовался я, не отрываясь от дороги, мелькающих мимо машин в считанные секунды, исчезающих вдали. «283! Мой личный рекорд!» Чем мне повод его побить? Поинтересовался я и не услышал ответа. Педаль ушла еще глубже, недостатка в тяге не было, скорость продолжала расти и достигла 250. Двигатель начал шуметь. Если сейчас кто-то решит начать перестраиваться прямо перед нами, он не успеет уйти в сторону, и тогда нас не ждет ничего хорошего. Дорога выровнялась, пошла слегка под уклон, я придавил педаль к полу 280. Цифры медленно, но верно менялись. «Сейчас пойдете на взлет». Кирилл явно был заинтересован в происходящем. «Притормозить бы?» «Тихо ты!» Капитан отнюдь не выглядел испуганным, но его глаза блестели от азарта. «Скоро я лишусь своего рекорда». «Уже лишились. По моим данным, ваша скорость сейчас порядка 290 км в час. Фиксирую». Я сбросил скорость почти вдвое, услышал писк навигатора, Близился поворот на ферму. С трассы туда вела относительно ровная асфальтированная дорога, разрезавшая напополам очередную деревеньку, отдаленную от, от трассы и скрытую редким лесом. Сама ферма представляла собой скопище полуразрушенных зданий из кирпича и подгнивших бревен, среди которых выделялось свежее оштукатуренное строение серого цвета. Внизу располагался гараж. Остановившись напротив въезда, я заглушил мотор. Капитан выскочил из машины и вошел внутрь. Спустя несколько секунд поднялись ворота, и я загнал машину. Гараж ничуть не отличался от обычного. Я покинул автомобиль и поднялся на второй этаж. Мебели не было, комнаты были пусты, хотя также полностью оштукатурены. Скромно, но вполне достаточно для имитации восстановления фермы. Сверху уже слышался громкий голос капитана. Похоже было, что он с кем-то яростно спорил. Я поднялся на второй этаж. Там было несколько коробок, стол с техникой, пара кроватей и четыре человека, которые не обратили на меня внимания. «Нас даже не предупредили об эвакуации!» — раздался возмущённый голос, принадлежавший кудрявому мужчине лет за тридцать в очках с некоторой пародией на бакенбарды. «Предупреждают всегда за 10-15 минут!» — парировал капитан. «Мы уже здесь! Где ваше предупреждение?» В этот момент один из ноутбуков издал противный писк. «А вот и предупреждение», — низким голосом откликнулся второй мужчина. «Сейчас соберёмся». «Это нужно было сделать давно!» Голос капитана повышался, как и температура в комнате. Оба испытателя уже стояли с красными лицами, не зная, что ответить. «Капитан, ваше расчётное время прибытия отличается от реального», — послышался мелодичный женский голос. Я закрыл за собой дверь, замок щёлкнул, все повернулись в мою сторону. «Мы спешили?» — ответил капитан. «Ради вас же!» «А вот и тот, кто так спешил!» Я увидел обладательницу голоса. «Конечно же, Лена!» В этот раз в полевой форме и массивном бронежилете она выглядела настоящим солдатом. Я улыбнулся и слегка кивнул, поприветствовав ее. Испытатели возились с ящиками и коробками, перекладывали все, что должно было понадобиться позднее. Капитан Борисов с видом стервятника ходил между ними. Наблюдал, но не мешался. Лена подошла ближе ко мне. «Как твои ребра?» — поинтересовалась она. «Отлично! Рука тоже!» Я выглянул в окно, откуда слепящим потоком лился солнечный свет. «Спасибо тебе!» «За что?» Её губы слегка растянулись в улыбке. «За то, что спасла мои ребра от дальнейших повреждений!» Я улыбнулся в ответ. «Это было несложно!» На свету карие глаза выглядели захватывающе красиво, и я не мог отвести взгляд. Идиллию нарушил Кирилл. «Советую всем поторопиться. У меня по радарам подозрительная активность». Кудрявый подошел к одному из своих ноутбуков, потыкал по клавиатуре. «Нет, все в порядке. Сбой?» «Это у вас сбой», — повысил голос Кирилл. «У нас здесь все четко. К вам приближается объект, скорее всего вертолет». В секундной тишине я услышал стрек от лопастей. Звук крайне неприятный, когда ожидаешь противника. Со стороны полей на малой высоте летел вертолёт, издалека вроде бы похожий на Ми-8. «Всем подготовиться покинуть помещение!» – взревел капитан Борисов. «Вы двое!» – онкнул пальцем в обоих испытателей. «Всё, что успели собрать, несите вниз, в гараж!» Схватив по коробке, двое мужчин едва ли не бегом метнулись к двери и вскоре дробно затопали по ступенькам лестницы. Мы с Леной стояли по разные стороны окна, краем глаза выглядывая на вертолет, который в 100 метрах от фермы завис в воздухе. Винты разгоняли волны по высокой траве, на которую спускались один за другим люди в тёмно-зелёной форме. Я насчитал почти 15 человек. Не очень удачный расклад. Я по-прежнему считал себя новичком, испытатели не были похожи на людей военного дела, капитан оставался единственным, кто имел действительный боевой опыт. Он подошел к нам, оставаясь в полутора метрах от окна. «Как только все загрузят, нам надо будет отсюда быстро уехать. Нет смысла задерживаться и давать бой. Их слишком много. Машина подготовлена практически ко всему». Двое подбежали к воротам гаража и разложили перед ними неширокую черную полосу. Капитан едва слышно выругался. «Меняем план. Баррикадируемся и отстреливаемся, дожидаясь подкрепления в любой форме». Кратко высказал он свою идею. Они разложили перед воротами взрывчатку. Либо мы наедем на нее, либо они ее взорвут сами. Машина такого не выдержит. Он посмотрел на меня в очередной раз, предугадав мой вопрос. Каким я становлюсь предсказуемым? Впрочем, козырь в рукаве всегда оставался. Вертолет висел в воздухе. Кажется, на затяжную осаду они не рассчитывают. Или они чего-то не знают. В любом случае, столкновение в той или иной форме нам здесь не избежать. Борисов тем временем пытался устранить любые проявления паники, которые создавали ворвавшиеся обратно к нам испытатели. «Через 15 минут прибудет поддержка. Главное продержаться». Капитан не стал вдаваться в подробности, но я догадывался, помню кое-какие моменты из книг и фильмов, что при штурме используется и тяжелое оружие, и тараны, и газ. Как минимум противогазов у нас не было, а ждать 15 минут противник не будет. За это время враг рассредоточился вокруг здания. Несколько человек спрятались в полуразрушенном деревянном сарае рядом с фермой. Большая часть окружила дом. «Предлагаю всем выйти с поднятыми руками!» — прогремел усиленный голос. «В противном случае мы применим силу!» «Надо потянуть время», — сказала Лена. «Может быть, мы успеем продержаться?» «Нужно, но столько времени у нас не будет», — покачал головой капитан. «Но...» Он подошел к окну и осторожно выглянул из него. «Дом уже окружен. Груз пока наверху? Гараж изолирован?» Спросил он у испытателей. Те выглядели очень испуганными, но все же кивнули. «Отлично. Теперь слушайте. Скорее всего нас попытаются задушить газом. Пространство нужно освободить. Дверь прикрыть. Времени уже нет». Мы начали активные действия двигали оставшиеся коробки и ящик к стенам, сбросили с одной из кроватей матрас, оголив старые пружины, и подставили его к дверному проему, закрепив так, чтобы ее даже сдвинуть было сложно. На все это потребовалось чуть больше 30 секунд. Но не успели мы передохнуть, а капитан только махнул рукой, приказав всем распределиться, как снаружи застучали очереди со звоном разбивающие стекла. Со стен полетели куски штукатурки и пыль. Очередь длилась всего пару секунд. Я занял свое место между окнами, присел в ожидании любых предметов, которые могли бы залететь в проем. Они не заставили себя ждать. С густым и почти черным дымом в одно из разбитых окон влетела дымовая шашка, ударилась о пол и покатилась к противоположной стене, сразу же окутав себя клубами ядреного дыма. Пришлось почти лечь на пол, чтобы не надышаться им. кто-то уже кашлял. Я шарил руками по полу, надеясь нащупать шашку и, наконец, наткнулся на неё. Для этого я задержал дыхание и, обжигаяся горячую поверхность, выбросил её с другой стороны. Дым выносило сквозь разбитые окна, снаружи слышались крики, возможно, приказы. В окне показалась чья-то голова. Не раздумывая, я поднял пистолет и выстрелил. Голова тут же исчезла, крики снаружи стихли на некоторое время. Я решил сменить позицию. Комната всё равно была окутана дымом, по другую сторону происходило какое-то движение, но я не мог разобрать, что именно там творится. Но, судя по всему, ничем хорошим это не кончится. Утешало только то, что почти полуметровые стены вряд ли можно было пробить из обычного оружия. Из того же окна раздался выстрел. Ровно где я сидел всего пару секунд назад, появилось выщербленное углубление. Я вжался в стену, надеясь, что пыль и дым скроют меня от атакующих. За подоконник уцепились две широких ладони в перчатках. Нужно было подождать еще немного. Вскоре в проеме появилась фигура полностью, но солдат не спешил спускаться в комнату. Он присел на корточки прямо в проеме. Действовать надо было быстро. Я прижался к стене поплотнее, резко выбросил руки вперед, схватил повыше его бронежилет и, напрягшись изо всех сил, втянул человека в комнату. Он был невероятно тяжелым, но от неожиданности у него не осталось времени среагировать, Но все же он успел схватить меня за руки, и я приземлился на него сверху. Только сейчас до меня дошла вся абсурдность и опасность моего плана. Достаточно ему только дотянуться до ножа, и мне конец. Мне не хватит сил противостоять подготовленному бойцу в рукопашном бою. Адреналин кипел в крови, но высвободиться из захвата мне никак не удавалось. По другую сторону комнаты шла активная перестрелка, но стреляли только из пистолетов. Я же не мог дотянуться до пистолета. Руки были сжаты мёртвой хваткой. Не наклониться, не вырваться. Я попытался подняться на одних руках более удачно. «Никуда ты не денешься», – пришипел боец. Лицо его было скрыто чёрной маской. Я напрягся как только мог, чтобы опереться только на руки противника, протащил ноги под собой. И силой выпрямил их, целясь прямо в челюсть. Кроссовки хоть и были мягкими, но всё же оставались тяжёлой обувью. Удар в подбородок был мощным. Кто-то выкрикнул моё имя. Отвлекаться было некогда. Ещё один удар. Серый от пыли кроссовок покраснел. Хватка противника слабела. Новый удар. Мне удалось освободить одну руку, затем вторую. В окне снова появилась тень. С двумя мне уже просто так не справиться. Я протянул руку за автоматом, накинул ремень на плечо, прицелился и дал очередь. Фигура мгновенно свалилась на улицу. Минус три. Если столько же досталось другим, то остается всего девять человек.